Светило солнышко и очень сильно хотелось в туалет по-маленькому. Спасший Джея незнакомец, по-прежнему сидел рядом и что-то рассматривал, держа на ладони. «Эй, кекс!» – окликнул его Джей. Незнакомец встрепенулся и спрятал свою цацку в кармашек скафандра. Шлем был открыт, и Джей Ти подивился, зачем он вообще его таскает. «Поди, неудобно шляться с такой-то кастрюлей на голове». «Ты со станции «Мир»?» «Бредит», — пробормотал незнакомец сам себе. Ни хрена я не брежу. Я хочу поссать», — искренне возмутился Джей Ти. «Если ты снял меня с креста, хотя бы расстегни мне штаны. Христу было проще. На картинах он в одной набедренной повязке, а у меня тут молния». «Сам расстегни», — безразлично сказал спаситель. «Чем? Ушами, чувак, или бровями?» «Посмотри на свои руки и не ори попусту».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 «Кстати, ты можешь ходить», — все так же безразлично и устало произнес незнакомец. «Встань и иди, талифа куми. Шутишь, блин?»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 «Чего? В каком Нюрнберге? Который в Пенсильвании? У меня там тетка живет». «Кончай, — говорит загадками, братан, — ты не ответил, ты со станции «Мир»? Она что, навернулась где-то здесь?» «Станции «Мир» давно нет, ее затопили в океане. Есть МКС, но я не оттуда. Я из России». «О, я так и знал. И я знал одного чувака из России», — обрадовался Джей Ти, всплеснув руками. «Расти Шибанов».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 потому оставалось издали наблюдать, что же он станет делать. Немного постояв и словно прислушиваясь, Русский двинулся к дальнему краю проплешины, где в известняковом склоне чернило что-то наподобие пещеры. Именно туда, в зияющий проем, человек в скафандре и в лес. Подождав немного, не выглянет ли он обратно, Жейти спустился вниз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 Джей тревожно обернулся. «Не хватало, чтобы вернулись головорезы Макриди». «Нет, второй раз пришпилить его к кресту у них не получится». Ветка снова треснула. дрогнули вершины молодых лиственниц. Кто-то пробирался через заросли, не особенно скрываясь, а значит, был уверен в себе, человек это или зверь».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 У них будет дом, машина, бассейн, лужайка, по которой слаем будет бегать золотистый ретривер. Они смогут завести детей или до конца своих дней придется бродить, глядя на разрушающиеся города, на умирающую цивилизацию, осознавая, что где-то за тысячу километров люди живут прежней, обычной жизнью.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 Нет, рано или поздно все наладится. Найдут лекарства от вируса, снова откроют границы, если нужно, пусть даже устроят что-то вроде резервации. Они с Атикой готовы остаться здесь. Но пусть снова будет электричество, супермаркеты, кино и телевидение, нормальная пища. Допустим, да ненормальная, гамбургеры какие-нибудь дурацкие, картошка фри с кетчупом, МакМаффин. Мексиканская еда, черт возьми. Да тут же хоккей. Хотя играть Ростиславу уже не придется. Форму растерял, не говоря о многочисленных повреждениях. Впрочем, если обратиться в серьезную клинику. Помечтать Шибанову не удалось, потому что он споткнулся о какой-то металлический предмет. Это оказалась ржавая шахтерская каска, судя по виду, очень старая. Осмотревшись,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 Ростислав взбодрился, потому что у них появился какой-то ориентир Следовало посоветоваться со стариком Потеряно больше половины боеприпасов, часть продуктов Вода осталась только во флягах Нарочито сухо доложила Атика, когда Шибанов вернулся Ишь, обиделась, что не взял с собой Подумал он и начал рассказывать о том, что видел Огоньки говоришь, задумчиво протянул Ромео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 «Милая, ты помнишь, что рассказывал Мончине о базах, где сидят чокнутые вояки? Именно такие и запускали ядерные ракеты, о которых ты говорила. Нас могут перестрелять просто так, для профилактики. Даже если военные вполне нормальные, это сверхсекретный объект. Туда никогда никого не пускали. Не думаю, что нам будут рады».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 «Если ты не перестанешь сквернословить, я надаю тебе оплюх», — пообещала Оливия. Старик хмыкнул, но тут же продолжил. «Хотим мы того или нет, но придется тащиться на этот долб...» «Прости, Оливия, на базу Неллис». «Не проще ли сходить на разведку и посмотреть, что там происходит?» Шибанов доживал сухарь и сделал глоток воды из фляжки.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 Вы же сами сказали, по горам лазить вы уже староваты, а до базы, насколько я понимаю, миль 10 не меньше, и это только по долине, а ведь еще нужно спуститься вниз. Хорошо, хорошо, проворчал старик, то ли убоявшись жены, то ли внимая доводом Ростислава. Буду сидеть здесь и ждать. А вот теперь я точно пойду с тобой, заявила Атика, и по ее лицу видно было, что отрицательный ответ не принимается. Шибанов развел руками.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 «Это я и без тебя знаю, Буч», — усмехнулся Ковальский. «Меня интересует другое. Что нам с ними делать?» Агенты сидели в своем фургончике, небольшом, но хорошо оборудованном. Стоимость фургончика, внешне напоминавшего обычный дом на колесах, превышала 8 миллионов баксов, в основном за счет хитрой электронной начинки» специальная система искажения сигналов обеспечивала обитателям трейлера стопроцентную защиту от любой прослушки. «Выполнять приказ начальства?» пожал плечами Маккормик. «Что же еще?» «И как ты собираешься его выполнять, когда этот чертов русский генерал даже разговаривать с нами не желает?» «Начальство, если ты помнишь, предполагало, что мы будем сопровождать русских во время их вылазок на закрытую территорию».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 «Точно, Буч!» Директор ненавязчиво продемонстрировал, что знает даже кличку, которую специальному агенту дали в Академии ФБР в Куантико. «Эта эпидемия была подножкой, и ее нам поставили преднамеренно». «Кто же ее поставил, сэр?» – подался вперед Ковальский. Директор печально улыбнулся. «Боюсь, это были те же ублюдки, которым вы не позволили развернуться в Нью-Йорке пять лет назад».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 негромко сказал Макормик. «Точно!» — усмехнулся директор. «Я говорю о миссии ООН, которую возглавляет академик Делиев. Наш русский отдел проверил. Он и вправду ученый с мировым именем и, вполне возможно, действительно хочет помочь». «Но с ним...» Зачем-то летит русский миллиардер Гумилев, который пять лет назад устроил всю эту заварушку в Арктике. Помните эту историю? Разумеется, агенты ее помнили. Потому что проклятые колумбийцы, захватившие музей Метрополитен и карнеги холл выдвинули очень странное требования, чтобы ВВС США на 10 дней прекратили все полеты над Арктикой.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 Именно, Пол. Вот список членов группы Делеева. Директор взял со стола два отпечатанных на принтере листа и протянул агентам. С желтым цветом помечены сотрудники спецслужб и бойцы спецподразделений. Их шестеро. Из так называемых ученых, отобранных лично Гумилевым, десять прошли специальную подготовку по системе русского спецназа. Ну и вдобавок ко всему, с Гумилевым летит некто Константин А.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 Сигнализация тихонько пискнула. Ковальский, как обычно, неодобрительно покосился на пижонскую тачку напарника. Макормик успел купить ее 4 года назад, а за месяц до того, как в Детройте сошел с конвейера последний экземпляр легендарной модели, выкрашенный золотой краской. «Но «Ну, на твоем месте я подумал бы о другом, Пол». Макормик распахнул дверцу автомобиля, но не спешил лезть в салон. «Откуда у старика такая подробная информация по русской группе?» Несколько секунд Ковальский лихорадочно соображал, потом треснул себя крепкой ладонью по лбу. «У шефа есть информатор в команде русских!» «Ставлю никель против баксов что есть», — повторил слова директора Буч. «И это хоть и не превращает наше задание в экскурсию в Шангрела», но основательно отбивает за пошок тухлятины. И вот теперь оба специальных агента сидели в своем хай-тек-фургончике в ожидании визита русского крота. Ковальский потягивал эль, до которого был большим охотником. Маккормик просматривал отчеты осведомителей на своем ipad Осведомителей у него было трое. Уборщица столовой, в которой обедали русские...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 «Не знаю, что должно произойти, чтобы они приняли решение прекратить активные действия. Может быть, если бы что-то случилось с этим Гумилевым? Макормик отложил айпад и с интересом взглянул на напарника. «А что? Это неплохая идея. Вот только старик потом нам головы оторвёт». Если мы облажаемся, непременно оторвет, согласился Ковальский. А если сделать все чисто, обставить как несчастный случай, за что тогда отрывать? Брать нас на территории русские все равно отказываются. Пожалуй, ты прав, начал Макормик, но замолчал, потому что в этот момент раздался стук в дверь. Стучали условным стуком 3-2-2. Пришел русский крот. Ковальский мягко и бесшумно, как кот, поднялся с кресла и подошел к двери трейлера, встав сбоку. В руке его, как по волшебству, появился большой черный магнум. Входите, сказал Макормик приветливо, не заперто. Дверь отворилась, и гость осторожно перешагнул порог.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 «Пропал бесследно». Гость специально подчеркнул последнее слово, и по спине у Маккормика прошел холодок. «Вообще-то, это неплохой предлог для того, чтобы увязаться, наконец, с ними», — проговорил Ковальский. «Мы, федеральные агенты, и исчезновение иностранного ученого на закрытой территории находится в нашей непосредственной компетенции». «Гумилёв будет скрывать исчезновение Тарасова до последнего», — возразил гость. «Но завтра он наверняка бросит на территории все свои резервы, будет искать пропавшего ученого. «И что в этом такого?» — прищурился Маккормик. «Возможно, вы еще об этом не знаете», — в голосе гостя послышалась едва уловимая насмешка. «Но майор Макдоу принял решение снова запустить на территорию Иторов».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 Впрочем, я могу и ошибаться В таком случае забудем все, о чем мы сейчас говорили Гость повернулся и, не прощаясь, вышел из фургончика Ковальский фыркнул и плотно закрыл дверь трейлера «Строит из себя Крутого», — неодобрительно заметил он «Вот будет забавно, когда в конце операции я стяну с него этот чертовый чулок и взгляну на его рожу»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 «Мне в какой-то момент показалось, что этот русский крот читает у нас в головах. Во всяком случае, у меня». «Да?» — Ковальский скорчил саркастическую гримассу. «И что же он там прочитал в твоей голове? Расписание заездов на ипподроме Лорел. Маккормик действительно любил по выходным поиграть на тотализаторе, причем обычно ему везло, у него был нюх на лошадей.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 Мало ли, что можно потребовать с нас. Лекарства, продовольствие, оружие. Странно, что он не сопротивлялся, сказал Лобачевский. Вроде крепкий парень и стреляет отлично. К тому же Оксана ничего не слышала. Ладно, Гумилев снова встал. Американская сторона пока ничего не знает. Предлагаю сейчас совершить внеплановый выезд в следующем составе. Я... «Санич, Грищенко, Иванова, Дербинев. «Простите, а, а как же мы?» – вскинулся Артемьев, задрав бородку, которую начал отращивать еще задолго перед вылетом. Мы, «Мы тоже имеем право принимать участие в поисках?» «Пропал человек, Петр Петрович. Это чрезвычайное происшествие. И поедут те, кто имеет поисковые навыки, не говоря о боевой подготовке. Ученым в данном случае делать там совершенно нечего». «У вас есть материал. Займитесь объектом. В конце концов, или Илиадой, или адой, непосредственных исследований вируса и его действия никто не отменял. Поняли?» «Понял», — недовольно проворчал Артемьев. «Вот и выполняйте». Гумилев понимал, что чересчур строк с пожилым психологом, но сейчас нужно было поступать именно так. И ни в коем случае не допускать Разброда и шатаний Тем паче, если Нестора Тарасова Все же не удастся найти Хоть бы какой-то след нащупать Нет ничего хуже неизвестности Даже мертвое тело И то немного успокоит людей Олег, готов тигра Бросил Гумилев Саничу Я одеваться Да что его готовить Он всегда готов, сказал Санич Но послушно вышел из палатки И направился к машинам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 Почему срочно придумать он не сумел Но Макдоу неожиданно отвязался И сказал, что выпустить «Тигра» по обычной программе Время возвращения плюс два часа После чего группа считается пропавшей «Кстати, мы снова выпустили Итеров, предупредил майор «На вашей машине и костюмах укреплены датчики свой-чужой Но будьте поаккуратнее, сэр Не доверяю я этим людоедам»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 Это подтвердил указатель трейлер-парк. А затем показался и поселок. Довольно беспорядочное сборище длинных трейлеров. Одни стояли на полуспущенных колесах, другие на деревянных чурбаках. Поодаль ржавели раскулаченные еще в 90-е годы прошлого века старые автомобили. Виднелись пустые собачьи будки. Возле одной валялся собачий скелет на цепи и в ошейнике. Покосившаяся детская горка красно-оранжевого цвета. Свалка мусора почти рядом с жильем. Тигр остановился у детской горки. Гумилев выбрался наружу вслед за безопасниками. «Вон там мы шли», — показала рукой Оксана Иванова. «Я впереди, Тарасов за мной». «Идемте посмотрим», — сказал Гумилев. «Максим, останьтесь охранять машину и следите за биоиндикатором». «Хорошо, Андрей Львович», — невысокий плотный Дербенев кивнул.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 «Змея костюм не прокусит, майор», – успокоил Санич, поглядывая на свой биоиндикатор. Он тоже звал Грищенко майором с обезьяничев у Гумилева. Получалось что-то вроде официальной клички. «Я не в том смысле. Я чисто с природовеческой точки зрения». «Змеи везде есть, кроме Арктики и Антарктиды», – сказал Гумилёв.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 Вдали от окраины поселка уходила все та же высокая трава, переходящая в редкую поросль толокнянки, сумаха и вечно карликовых дубов. «Ничего не понимаю», — сказал Санич, громко сопя. «Словно испарился. Бермудский треугольник, да и только». «Давайте еще раз прочешем поселок», — без особой уверенности приказал Гумилев, но его приказ тут же отменили выстрелы, раздавшиеся с парковочной площадки, где они оставили Тигр и Максима Дербенева. Гумилев взглянул на свой биоиндикатор. Только один мерцающий зеленый кружок. В кого он стреляет? В этот момент выстрелы прекратились, и до членов группы донесся душераздирающий вопль. Так люди кричат, только в миг своей смерти.